потом дверь в вагон мягко отворилась дима поднял голову золотовласка обворожительно разовела а я и не думал что здесь есть где сидеть объявила она есть ответил дима сердце билось как-то чаще я решил что вы могли заскучать а что вы читаете да так дима смутился листая время убиваю Он попытался спрятать книгу, но она уже заметила название и, очевидно, восхитилась. «Как интересно! Вы астроном?» «Да нет, что вы!» — Дима даже покраснел. «Маляр. То есть учусь на маляра». «Кто?» — не поняла. «Ну, то есть художник». «А какой я к бесу художник?» — подумал он. «То есть учусь на художника». «А разве можно научиться быть художником?» «Тьфу, чёрт!» «Совсем с ума сошёл. Двух слов связать не могу. Что это я так разволновался?» «А потому что она мне нравится. Да, что же это я? Развратник, что ли? Развратник-девственник?» Златовласка была такая чистенькая, такая ладненькая, что до одури хотелось её коснуться. Но так, поодаль, было тоже хорошо. Любоваться можно. Дима ещё в школе понял, что, стоя рядом, или тем более целуясь, страшно много теряешь. Ничего не видно, только лицо или даже только часть лица. Обидно, и выхода никакого. Ведь это должно быть невероятно красиво, завораживающе, как северное сияние, видеть со стороны девушку, которую сейчас вот целуешь и чувствуешь. Либо чувствовать, либо видеть. Принцип неопределенности. Гейзенберг, чертов. Про штучки с зеркалами Дима понятия не имел. На Евиной лестнице не было зеркал, только вонючие бачки для пищевых отходов. Но, вероятно, и зеркала бы ему не подошли. Он предпочел бы спокойно сидеть поодаль, глядя на себя и свою девушку. И, скорее всего, с карандашом и блокнотом в руках. Златовласка прикрыла дверь в вагон. Ее движения были застенчивы и вкрадчивы. «А почему без бороды?» — спросила она. «А почему с бородой?» «Я думал все художники с бородами». «Да нет». Он встал, придерживая рвущейся к стене сиденья. «Садитесь». «Ой, нет, я насиделась, спасибо». Сиденье с лязгом ударило в стену. «Я тоже насиделся», — сообщил Дима. «Кстати, я попробовал тут, меру способностей». Он достал блокнот. «Показать?» «Конечно». Она взяла, коснувшись Диминых пальцев своими. У него упало сердце. Дыхание сбилось. Она старательно стала рассматривать, чуть сдвинув брови от усердия. Чистый лобик прочеркнули две маленькие морщинки. «Здорово». — сказала она, отдавая блокнот. — Правда, я себя не такой представлял ты так пояс же трясёт, — покаянно сказал Дима. Она засмеялась. — А ты где учишься? — Ой, что вы, я только школу кончила. — И как кончила? Она смутилась и известила его с тихой гордостью. — У меня медаль. — Это ж на с кем свела судьба, — искренне восхитился Дима. — А я тройбаны хватал, только так. Куда поступаешь? «Ещё не знаю. Решила год подождать и смотреться. К брату вот ездила, в МИМО». «Разве в Москве было такое солнечное лето?» «Ой, нет. Почему?» «Посмотри на себя». Она, порозовев опять, послушно оглядела руки, голые до плеч, потом нагнулась и посмотрела на ноги. Диме показалось, что она рада поводу посмотреть на себя и делает это с удовольствием. Нежная кожа северянки была облита загаром. «Я на юге была». Месяц в Крыму и три недели на Кавказе. Там так интересно. Кайф какой. Недолговато, нет? Ты не устала? чего Ну, я был как-то раз. Народищу до беса, очереди. Спишь в клопоморнике. Не встать, не сесть. Да я же не дикушкой, что вы. Даже так? Конечно. В Гурзуфе, в санатории Министерства обороны. Папа с нами там последние десять лет отдыхал каждое лето, так что меня приняли за родную. А в новом Афоне — с подружкой. У неё мама какой-то босс, выбила путёвки, так что было хорошо. Завидуя. Надоедает солнце, конечно, под конец, и купаться не тянет. Зато действительно отдохнула, а то так вымоталась в школе. Зубришь, зубришь. Как это мальчишки должны обязательно сразу поступить, ума не приложу. Не пожить совсем. Зато всё ещё в голове. Ой, а у меня всё на завтра после экзамена выветривается. А знаете... «Мне астрономия в школе нравилась». А я терпеть не мог. «Там она земная, небо не чувствуешь, бездна этой ночной, умопомрачительной». «Как вы интересно говорите». Слово «интересно», видимо, было у неё любимым, вылетало то и дело. «А что тут пишут?» Она легонько указал на астрономию. «Много чего». Дима пожал плечами и улыбнулся. «Вот, например, установили, наконец, что поляризованный свет крабовидной туманности представляет собой синхронное излучение». «Правда?» — искренне изумилась она, словно давно имела по этому поводу своё мнение, отлично это от изложенного Димой. Он кивнул с серьёзным видом. «Здесь прекрасные фотографии. Вот, квинтет Стефана». Она усердно всмотрелась. «Красивенькие. А наша галактика тут есть?» «Ну, — Дима опешил, — ясное дело, нет. Кто же её мог со...» «Ой, правда...» Она ужасно покраснела. «Но есть снимки галактик аналогичных нашей, вот...» «Да», — сказала она, всмотревшись. «Это было в учебнике», — взглянула на соседнюю страницу. «Ой, как похож на нашего соседа в пансионате. Ухаживать ещё пытался». «Хаббл», — прочитала она. «Нет».